глава пятая «Бьет, значит, видит». яхнул как полторы недели. Мне стало не по себе, и я с беспокойством осмотрел себя в луном свете. ну как был дырящом, так и остался. На фатальной дистрофии я не наблюдал. «Кормили тебя ноль». Я поднял голову и посмотрел на знахаря. Что ему надо от меня? Почему, несмотря на то, что я в этом мире типа отброса, зеленые скорпионы помогли мне? Жизнь мне спас, вот я и отплатил. Я нахмурил брови. Ты мысли читаешь? Когда обращаешься к зверю ноль, говори господин зверь или мастер зверь. Если знаешь полную меру, обращаешься по мере. Мера? Знахарь обошел меня, опираясь на свой посох. На него упал свет из открытой двери. Одет в зеленую тунику, под ней какая-то серая холамида до самого пола. Кольчуги видно не было. Ты задаешь странные вопросы, просветленный. Я ухмыльнулся. А не странно, что они так носятся со мной, хотя я полный ноль. Память, думаю, отбила там. Я махнул рукой куда-то за спину. Где именно та деревня, в которой я висел на столбе, я не знал. «Господин четвертая жало требовательно добавил старый. «Ну а ко мне как надо обращаться? Господин Ноль?» — съязвил я. «Выросший на родной свободной земле, я не мог вот так вот выдавить из себя господин. Естественно, у нас там было полно своего неравенства, и часто людей, не заслуживавших этого...» я должен был называть позванию или по имени отчеству. К людям же, которых я действительно уважал, мне самому хотелось относиться с уважением. А быть может, оно и лучше, что здесь, безо всякого лицемерия, тебе указывали твое место. Впрочем, старому я симпатизировал, но мой язык жил своей жизнью. «Ты дерзкий, ноль», — старый покачал головой. «В нашем мире тебе долго не выжить», — «Ну, я уж постараюсь», — твёрдо сказал я. «Значит, всё же не из нашего мира», — с хитрым прищуром спросил знахарь. Я поджал губы. Чуть не развёл меня. Я хожу по краю бритвы. Что им тут небо говорит про пришельцев? Привязать к столбу и оставить умирать? «Что такое мера, мастер, четвёртое жало?» Наконец спросил я. Старый улыбнулся. Снова обошел меня, разглядывая. Потом ткнул посохом в сторону площадки, окруженной странными конструкциями, и двинулся туда. Я пошел за ним следом, чувствуя, что этому человеку я доверяю. Как говорила моя невидимая соседка в голове, зеленые скорпионы немногие, кто сохранил понятие о чести, и этот знахарь это доказывал. Мы прошли в центр двора, и я, наконец, разглядел, что площадку окружали тренировочные конструкции. Я вспомнил многочисленные китайские боевики, примерно на таких отрабатывали удары ученики, постигающие боевые искусства. Правда, тут были механизмы посложнее и намного крупнее, и, судя по измочаленным бревнам, работали тут не только руками. Старый остановился в центре утоптанной площадки, повернулся и посмотрел на небо. свет луны серебрился в его бороде и сверкал на серебряном обруче я не знаю кто ты не вижу тебя я усмехнулся вот он я знахарь покачал головой потом объявелся вокруг посохом это инфериор нижний мир Регнума». я оглянулся деревня мирно спала в свете луны где то далеко возвышались тени величавых гор Красота. Я так понял, тут живут зелёные скорпионы. Мне по голове вдруг прилетело посохом, и тишину разрезал пустой звук. Ау! Я схватился за макушку, растирая место удара. Ведро нулячье. Эта деревня — просто дом зелёных скорпионов. Я тебе про мир говорю. Да понял я. Старый нахмурил брови, выжидательно посмотрев на меня. «Мастер четвертая жало Скривившись, добавил я. «Так-то лучше. Дольше проживешь». Снисходительно улыбнулся Старый. Он обошел площадку кругом по краю, сложив руки с посохом сзади спины. Посох задевал деревянные стойки, оглашая стуком округу, но знахарь это, кажется, не беспокоило. У нас бы в Москве уже в полицию звонили или раздались бы крики. «Старый!» донеслось из какого-то дома. «Потише нельзя!» Знахарь оглянулся, виноват почесал затылок, потом снова прошел в центр площадки, посмотрел наверх. «Небо возносится над каждым из нас», — начал он. «Все мы равны перед небом». Задумчиво перефразировал я известную на земле фразу. «Ко мне метнулся посох, и я все же успел отскочить». отмахнувшись рукой, на деревяшка больно задела мизинец. Я замычал и приложил палец к губам, высасывая боль. «Да, с насилием в этом мире проблемы. За такую ересь вы, Просва, и гоняетесь по всему Регнуму!» — недовольно сказал старый и приложил к колбу два пальца, глядя на небо. «А разве не так? Небо каждому определяет свою меру». Твердо сказал знахарь. «Ты — нулевая мера. Следом — стихушники — первая мера. И мы, звери. Вторая мера». «Да, вторая». Я покачал головой. Мне такая правда совсем не нравилась. Это жестоко, очень жестоко. Совсем как у нас в древности. Деление на сословие. Мы же ушли от этого давно. «Ну, а если я вот захочу...» и скажу, что я вторая мера, соберу таких, как я, возьмем оружие. У старого подлетели брови, и он едва сдержался, чтобы не засмеяться. Нули с оружием? Ты, кажется, путаешь положение в обществе и меру. Я почесал затылок. А что, разве я неправильно думаю? Какие-то люди кличут себя зверями, объявили себя привилегированным обществом, тыкнули в других и сказали «Вы нули». «А разве не так, мастер-зверь?» «Не так. Ноль. Ничем не обладает. Только зачатки стихии духа, но она пропитывает весь регнум». «А звери?» «А ты не заметил?» Он усмехнулся. «Ты не заметил разницу между тобой и Торбуном?» «Ну, зарядку он точно делает. Он уже на третьей ступени второй меры. Мастер третье жало, а на пути воина...» Он скоро овладеет силой тела. Я слушал, но понял, что ничего не понял. Мера, ступень, жало. Я только догадался, что третья ступень и третье жало одно и то же. Это когда на лекции кажется, что все усвоил, и тут лектор тебе бац! Еще и путь воина силой тела. Учить надо было вчера, а сдавать уже сегодня. Сложно все, задумчиво сказал я. Так зачем тебе я, мастер-зверь? Нулевая мера, я так понял. Да, я не знаю, честно. Я тебя не вижу. И еще этот знак жизни на небе. Ты ведешь себя не как ноль, и спас мне жизнь. Кстати, спасибо. Старый приложил руку к груди. Ну, ты тоже спас меня. Я пожал плечами. Два раза. Когда добрил поединок, и вот это... Я тронул пальцем перебинтованную грудь. «Мастер-зверь», — напомнил мне знахарь. «Мастер-зверь». «Так почему я не вижу тебя, Ноль?» Я вздохнул. «Что им от меня надо?» «Вижу, не понимаешь. Я ясновидящий. Это мой дар. На личном пути мага». «Ага», — только и сказал я. Сил удивляться уже не было. Я только кивал. Предположим, что все это правда. В каждом жителе видно его меру. Я вижу в Торбоне его третье жало. В Кромоле второе жало. В моем учителе пятое жало. Я даже вижу личный путь, и у тебя откуда-то его зачатки». «Так», — протянул я, — «личный путь. Потом», — отмахнулся старый. «Так вот, закрыться от меня может только более сильный. Шестое жало, например. Или...» Знахарь чуть понизил голос. «Третья мера. Тут у меня подпрыгнули брови. Сюрпризы еще не закончились, а в этом мире, получается, звери-то и сами не в лучшем положении. Значит, и над ними начальники есть». «Так есть еще и третья мера?» — взволнованно спросил я. «Тише ты!» — старый замахнулся посохом. «Конечно, есть. Это человек». Тут я не то чтобы удивился. Названия сословий в этом регнуме были чудными. Оставалось только принять это. Я теперь просто понял, почему Торбон и остальные звери тогда так разозлились на меня. Им самим кажется до человека, как до луны, а тут какой-то ноль о себе заявил. «Хорошо. А вот, Челов...» Начал было я. Но посох снова взметнулся вверх, и я замолчал. «Здесь опасны такие разговоры», — предупредил старый. «Потом...» Я поджал губы. Это, наверное, вообще самый важный вопрос, который я хотел задать. Мне, конечно, еще очень хотелось узнать, кто такие Абсолют и Тринадцатый, но я решил с этим повременить. Лучше подожду, когда очнется моя спутница в голове. Надеюсь, она все же очнется. «Что значит, ты не видишь меня, мастер четвертая жало «Наконец, решил я хотя бы с чего-то начать разговор». «Как же вы поняли, что я ноль?» «Меру видят все», — словно ребенку сказал седой. «Все знают, что, начиная с первой, в каждой мере есть семь ступеней. Все чувствуют, когда кто-то сильнее. Но даже у нулей разная сила духа, и об этом мало кто знает». Я устало потер лоб. Много. Очень много информации. «Ты достаточно окреп, чтобы биться?» Вдруг спросил старый. «Что?» Беспомощно спросил я. «Биться в смысле драться?» «Да». Знахарь прошел на другую сторону площадки и аккуратно отставил посох к одной из тренировочных стоек. В бою постигается истинная сила противника. Это закон неба. Вот не имется этому старику. На дворе ночь, спать надо. Я... не знаю, — сказал я, пытаясь двигать плечами. Боля практически не было, только слабость и неприятные тянущие ощущения в груди. Видимо, там все зажило, но новые ткани были непривычны к движениям. Так и порвать можно. «Рана зажила, если ты об этом беспокоишься», — сказал старый. «Выходи, Ноль, мне нужно увидеть тебя». Он стянул с себя тунику и серую хламиду, оставшись в одних штанах. Я не ожидал видеть под одеждой крепко сбитое подкачанное тело. Он не был таким огромным и внушительным, как Торбун и его воины. Скорее, старый был жилистым, как породистая гончая собака. Я понял, что он вполне серьезно вызывает меня на поединок и сказал, «Да, мастер-зверь». я вышел на арену встал напротив седова и стал разминаться будто заправский рукопашник покрутил ногами уперев носки в пол осторожно поднял и опустил руки в принципе за полторы недели все действительно будто зажило даже ребра как я боялся не отдавали никакой боли я обхватил себя руками чуть нажал нет точно не сломанные я начала размахивать руками уже увереннее. «Как бы не помять», — усмехнулся я, вставая в боксерскую боевую стойку. «Дерзкий ноль», — Старый покачал головой и метнулся ко мне. Я едва успел поставить блок, но он уже поднырнул к моему животу и, подхватив под бедра, просто толкнул тараном ударом. Я не успел зацепиться за его спину и почувствовал, что лечу. Удар... Я успел сгруппироваться, но все равно удар спиной о землю выбил воздух из легких, и я, мигом перекатившись на корточки, закашился. Старый не дал мне передышки и снова прыгнул. Я перекатом ушел в сторону, попытался вскочить, но непривычно тело завалилось, и я запрыгал, пытаясь поймать равновесие. Мигом прилетел удар кулаком в живот. Я едва успел повернуться, опустить локоть, Но все равно получилось очень ощутимо. Все же мне удалось выкинуть другую руку, и я основанием ладони заехал старому в ухо. а вырвалось у меня, когда я отпрыгнул, схватившись рукой за живот. знахри стоял даже не тронув ухо, когда я ударил. «Он хоть почувствовал?» «Неплохо», — улыбнулся он. «Моя очередь», — сказал я и метнулся вперед. Я сделал небольшую раскачку вправо-влево, пытаясь обмануть, наметил удар снизу и послал кулак ему в лицо. Старый небрежно шлёпнул по обеим моим рукам, демонстрируя отличную реакцию, и резко приблизился, толкнув плечом в грудь. «Ха!» — силой выдохнул старый. Вдобавок его лоб проехался по моей челюсти, я не успел толком отдёрнуть голову, но я начал движение назад, И это оказалось моей ошибкой. Его толчок плечом добавил мне скорости, и мой дрищ-проповедник прилетел над ареной нехилые полтора метра. Новый удар об землю. Я перекатился и влетел спиной в столб. приложившись затылком о тренировочную стойку, я выругался. Неужели старик может так сильно толкнуть? Драное просво! Вырвалось у меня, а потом я закрыл рот ладонью. «Сам же себя и обзываю». Старый засмеялся, выпрямившись и сложив руки на груди. «Кажется, ты уже начал понимать». «А неплохо». Раздался третий голос. Я повернул голову. Торбун-десятник в одних штанах стоял возле одной из стоек, прислонившись плечом, и посмеивался. «Не зря я тебя пожалел тогда. Быть может, я впервые в жизни увижу, как ноль перескочит». «В первую меру, а, старый?» «Бывало и такое», — кивнул знахарь, потом указал мне за спину. «Бери оружие». У меня ёкнуло сердце. «Ну фига оружие-то? Полторы недели меня выхаживать и потом насадить на клинок ради того, чтобы что-то там увидеть во мне?» Я обернулся и облегченно выдохнул. За тренировочным столбом обнаружилась вертикальная стойка, и к ней были прислонены деревянные мечи самых разных размеров под любую руку. став я тряхнулся, потер затылок и направился к стойке. Обилие разных плетеных рукоятей сначала обескуражило, но потом я все же нашел палку, которая мне подходила. Действительно, как меч, длинная часть, уже изрядно побитая, изображает клинок, а короткая плетеная, с небольшой гардой, рукоять. «Ха-ха-ха!» — засмеялся старый. торбан Любимый меч твоего сына!» Десятник что-то весело ему ответил, и я едва не залился краской. «Надеюсь, сыну торбана лет двадцать!» Я повернулся. Десятник как раз в этот момент с другой стойки взял меч, чуть больше моего, и кинул его старому. Знах реловко перехватил его и сделал пару круговых движений, держа двумя руками. «Красиво! Ну, прямо самурай! А шашку казацкую ты видел, а?» Я выписал несколько красивых вензелей деревянным мечом, едва удерживая его пальцами. Я усмехнулся, вспомнив, что за такую фланкировку наш сержант нещадно бил по рукам, называя это дебилизмом. Но нам же было надо повыпендриваться. Впрочем, на скорпионов это тоже не возымело должного впечатления «Что за идиотизм?» Торбон скривился. «Я б такого болвана мигом пришиб!» Старый усмехнулся, а я вышел на площадку и встал, держа меч нормальным хватом. «Ладно, больше выпендриваться не буду». Все закончилось буквально за секунду. Мы метнулись одновременно друг к другу, я рубанул мечом прямо в лоб Старому, но тот ушел в бок, прикрывая плечо клинком. Я просунулся вперед, мой клинок соскользнул вниз по его, а знахарь, продолжая круговое движения меча, рубанул мне по рукам, выбивая оружие. а <связь> а Я заорал, а его деревянный клинок вдруг развернулся и ощутимо проехался мне по горлу, оставляя занозы. Я отпрыгнул, захрипев, не зная, за что хвататься. Болели и руки, и шея. Пришлось так и тереть горло больными запястьями. Со злостью я следил за старым, так и стоящим в центре арены. Но долго он еще будет меня видеть, когда уже рассмотрит, что ему нужно? Странно, торбан Удивленно повернулся знахарь к десятнику. Что? У него будто есть сила тела, а сила оружия нет. У десятника едва челюсть не отвалилась. А разве это возможно? Выходит, что так. Сморщив нос... Я растирал больные места и слушал их болтовню. Что еще за сила тела? Это они рукопашку так называют, что ли? Ну, конечно, у нас по ней все время тренировки были, а еще с автоматом, со штык-ножом. С шашкой мы только сержанта бегали, но не видел я тогда смысла в этом оружии. «Торбон, мы пройдемся к усыпальнице», сказал друг старый, кинув меч обратно десятнику. Тот перехватил палку и, поставив ее аккуратно на стойку, спросил. «Тебе нужна помощь?» Знахарь отмахнулся. «Торбун, это же ноль!» Они вдвоем засмеялись, а я недовольно скривился. Трудно привыкнуть к новому положению. Но Торбун, будто забыв про меня, спокойно пошел куда-то, а старый, взяв свой посох, поманил за собой. Мы пошли мимо домов к краю деревни, И я невольно залибовался окружающим ландшафтом. Горы отбрасывали причудливые тени в лунном свете, светились снежные шапки, а где-то, кажется, серебрилась река. Снова мелькнули тени, двигающиеся с невероятной для птицы скоростью, унеслись куда-то за горизонт. — А что вы на самолетах не летаете, мастер-зверь? Старый удивлённо обернулся. — На чём? — Ну, в небе всё время у вас летают. Не знаю, как вы их называете, такие летательные аппараты, на которых люди летают». Знахарь становился, пораженно рассматривая меня. К моему удивлению, на кончике посоха засветился огонек, и старый осветил им мое лицо. «Люди не летают. Быть может, ты птицы видишь, Ноль? Ну, для птиц у них скорость просто невероятная. Я-то уж знаю толк в этом. У нас ВКСники рядом базировались». каждый день летали не понимаю о чем ты говоришь вкоэсники будто я понимаю летает у вас тут крылатые штуки длинные крылья старый едва не схватился за сердце еще более круглыми глазами рассматривая меня потом его беспокойный взгляд заерзал по небу не может быть ноль неужели ты видишь ангелов